Это изображение величественной спиральной галактики NGC 4414 было получено на космическом телескопе Хаббл в 1995 году. Тщательно измерив блеск переменных звёзд в этой галактике, астрономы смогли с высокой точностью определить расстояние до неё. Полученное расстояние около 60 млн световых лет. А также определённый аналогичным способом расстояние до других ближайших галактик помогает астрономам больше узнать о скорости расширения Вселенной. В 1999 году участники комитета по наследию телескопа Хаббл повторно изучили снимки ngs 4414 и создали потрясающие полноцветные изображения этой полевой спиральной галактики. На этом новом изображении видно, что центральные области этой галактики населяют в основном более старые жёлтые и красные звёзды, что типично для большинства спиральных галактик. Внешние спиральные рукава значительно голубее из-за продолжающегося формирования молодых голубых звёзд, самые яркие из которых можно рассмотреть индивидуально благодаря высокому разрешению камеры телескопа Хаббл. Более массивные звёзды должны иметь более высокую температуру, чтобы сопротивляться более сильному гравитационному притяжению. При этом термоядерные реакции ускоряются настолько, что такие звёзды израсходуют весь свой водород всего за 100 миллионов лет. Затем они слегка сжимаются и, разогреваясь, начинают преобразовывать гелий в более тяжёлые элементы, такие как углерод или кислород. Однако при этом выделяется не намного больше энергии. Поэтому наступает кризис, описанный мной в лекции, посвящённой чёрным дырам. Что происходит дальше, не совсем ясно, но вероятно, центральные области звезды сжимаются до состояния очень высокой плотности, характерного для нейтронных звёзд или чёрных дыр. Внешние оболочки звезды могут быть разрушены чудовищным взрывом, вспышкой сверхновой, яркость которой затмит сияние всех остальных звёзд галактики. Некоторые из более тяжёлых элементов, образовавшихся в конце жизни звезды, будут выброшены обратно в галактический газ. Они станут исходным материалом для следующего поколения звёзд. Наше солнце содержит примерно 2% таких более тяжёлых элементов, поскольку это звезда второго или третьего поколения. Оно образовалось около 5 миллиардов лет назад. Из облака вращающегося газа, содержащего остатки более ранних сверхновых, большая часть газа в этом облаке пошла на образование солнца или была выброшена вовне. Однако небольшое количество более тяжёлых элементов объединилось и образовались небесные тела, которые теперь обращаются вокруг солнца в виде планет, таких как наша Земля. Нерешённые вопросы Картина вселенной, которая сначала была очень горячей и остывала по мере расширения, согласуется со всеми наблюдениями, имеющимися к настоящему времени. Тем не менее, она оставляет без ответа ряд важных вопросов. Во-первых, почему ранней вселенной была такой горячей? Во-вторых, почему вселенная так однородна на больших масштабах? Почему она выглядит одинаково из всех точек пространства и во всех направлениях? В третьих, почему скорость расширения на начальном этапе эволюции Вселенной была столь близка к критическому значению, что е2 позволяло избежать обратного сжатия? Если бы скорость расширения через одну секунду после большого взрыва была хотя бы на одну 100-миллиардную от миллионной доли меньше, Вселенная снова сжалась бы и никогда не достигла бы своего текущего состояния. С другой стороны, если бы скорость расширения в ту секунду была бы на такой же мельчайшей долю больше, расширение привело бы к тому, что в настоящее время она была бы практически пустой. В четвёртых, несмотря на тот факт, что Вселенная столь однородна и единообразна на больших масштабах, она содержит локальные скопления материи, такие как звёзды и галактики. Полагают, что они развелись из небольших отклонений плотности вещества, В разных областях ранней Вселенной, как возникали эти флуктуации плотности? Объяснить эти особенности или ответить на эти вопросы, опираясь только на общую теорию относительности, невозможно. Она предсказывает лишь то, что в начале Вселенная имела бесконечную плотность. Это была сингулярность большого взрыва. В этой сингулярности общая теория относительности и другие физические законы не действуют. Невозможно предсказать что появится из сингулярности. Как я уже объяснял, это означает, что мы можем исключить из теории все события, происходившие до большого взрыва, поскольку они не влияют на то, что мы наблюдаем. Пространство-время имеет границу начало в момент большого взрыва. Почему Вселенная должна была начаться с большого взрыва именно таким образом, который привёл её к состоянию наблюдаемому сегодня? Почему вселенная столь однородна и расширяется именно с той критической скоростью, которая позволяет ей избежать обратного сжатия? Было бы неплохо, если бы удалось показать, что к современному состоянию вселенной могли привести несколько различных начальных конфигураций. Если дело обстоит именно так, то вселенная, которая развивалась из случайных начальных условий, должна содержать ряб области, похожих на те, что мы наблюдаем. Могли также существовать и иные области, сильно отличающиеся от наблюдаемых нами. Однако эти области, вероятно, не подойдут для формирования галактик и звёзд. Это важные условия для возникновения разумной жизни, по крайней мере, в той форме, которая нам известна. Таким образом, в этих областях не будет никаких существ, которые могли бы увидеть, что эти области отличаются. Говоря о космологии, необходимо учитывать принцип отбора, который заключается в том, что мы живём в области вселенной, пригодной для разумной жизни. Это достаточно простое и очевидное соображение, иногда называют антропным принципом. Предположим, с другой стороны, что начальное состояние вселенной должно выбираться крайне осмотрительно, чтобы достигнуть состояния, похожего на наблюдаемое нами сегодня. Тогда во вселенной вряд ли найдётся область, где может появиться жизнь. Начальное состояние вселенной действительно должно было выбираться со всей тщательностью. Есть ли модель горячего большого взрыва верна на отрезке от сегодняшнего дня до момента начала времени? В описанной ранее модели горячего большого взрыва в ранней вселенной было недостаточно времени для передачи тепла от одной области к другой. Это означает, что разные области Вселенной должны были иметь абсолютно одинаковую начальную температуру, чтобы можно было объяснить тот факт, что микроволновое фоновое излучение имеет одинаковую температуру во всех направлениях. Кроме того, начальная скорость расширения должна выбираться с высокой точностью, чтобы Вселенная не сжималась обратно к настоящему моменту. Это означает, что начальное состояние Вселенной действительно должно выбираться со всей тщательностью, если модель горячего большого взрыва верна на отрезке от сегодняшнего дня до момента начала времени. Очень трудно объяснить, почему Вселенная зародилась именно так, не прибегая к идее божественного творения, целью которого было создание существ подобных нам. Инфляционная модель Чтобы избежать трудностей, связанных с начальными этапами в модели горячего большого взрыва, Алан Гуд из Массачусетского технологического института предложил новую модель. В ней несколько различных начальных конфигураций могли привести к состоянию, аналогичному современному состоянию Вселенной. Он предложил идею о том, что на начальных этапах развития Вселенной был период очень быстрого экспоненциального расширения. Такое расширение называют инфляционным, по аналогии с инфляцией цен, происходящим в большей или меньшей степени в любой стране. Мировой реконт инфляции был вероятно установлен в Германии после Первой мировой войны, когда за несколько месяцев цена буханки хлеба выросла с одной марки до 1 миллиона. Но инфляция, которая, как мы думаем, произошла в масштабах вселенной, была гораздо больше. За мельчайшую долю секунды Вселенная выросла в миллион миллионов миллионов миллионов миллионов раз. Разумеется, это случилось до прихода к власти современного правительства. Гот предположил, что Вселенная после большого взрыва была очень горячей. Можно ожидать, что при таких высоких температурах сильное и слабое ядерные взаимодействия, а также электромагнитные взаимодействия представляли собой одну силу. По мере расширения Вселенная остывала, и энергия частиц уменьшалась. Со временем произошёл так называемый фазовый переход, и симметрия между их взаимодействиями нарушилась. Сильное взаимодействие отделилось от слабого и электромагнитного. Типичным примером фазового перехода является замерзание воды, превращение её в лёд при охлаждении. Вода симметрична: в любой точке в любом направлении она одинакова. А образующиеся при замерзании воды кристаллы льда будут занимать определённые положения в пространстве и выстраиваться в некотором направлении. Это нарушает симметрию воды. Проявив старание, воду можно переохладить, охладить её до температуры, находящейся на шкале ниже точки замерзания без образования льда. Гуд предположил, что Вселенная может вести себя аналогичным образом. Её температура может опускаться ниже критического значения без нарушения симметрии между взаимодействиями. Если бы это произошло, Вселенная оказалась бы в нестабильном состоянии, энергии которого было бы больше, чем энергии состояния с нарушенной симметрией. Можно показать, что эта особая избыточная энергия имела бы антигравитационный эффект и действовала бы как космологическая постоянная.